Разумеется, со временем все тайное делалось явным и тяжело дышалось зачастую при блестящем дворе Екатерины. С появлением коронованного гостя сразу все изменилось. Мелкие по большей части, но тем более жгучие пререкания, столкновения разных интересов, переплет интриг и встречных подвохов на время как бы оборвался, вытесняемый одним новым, общим крупным интересом, удачным исходом такого необычайного сватовства. Екатерина могла по праву торжествовать и забыть всякие домашние дрязги, неурядицы, семейный и иной разлад. Король шведский и принц регент явились к ней как два посланца ото всей Европы, подтверждающих огромное значение и силу этой государыни среди других властителей мира. Правда, до сих пор, желая женить внуков и сына, она вызывала в столицу своего царства иностранных принцесс и делала выбор. Одиннадцать таких невест для одного жениха Константина еще недавно вызвала она поочередно сюда. И те приехали, выдержали смотрины и уехали, одаренные, правда, но все же с клеймом «неудачных невест» не подошедших для русского великого князя, а, главное, забракованных его великой бабушкой. И только одиннадцатая, бедная, но высокородовитая Юлиана саксон зальтфельд кобургская удостоилась избрания. Теперь же к Семирамиде Севера явился настоящий король древней династии, пришел на поклон и просил руки одной из внучек императрицы и забыты стали другие злобы дня. Пиры затевались за перами. Все были рады, что можно снять будничные одежды, отказаться от обычной, показной или искренней, утомляющей душу вражды, можно проявить неподдельное или даже показное, но радующее душу дружелюбие и приязнь. Так самые ожесточенные враги, Две армии, беспощадно истребляющие друг друга целыми месяцами в ежедневных стычках, пользуясь часами перемирия, убирают раненых и мертвых, братаются друг с другом как истинные храбрецы, и вместо смертельных ударов, свинца и огня, несут друг другу все, что сохранилось лучшего в обозах обеих армий. Правят одну братскую тризну по убитым. Платон Зубов тоже веселился и считал себя вправе радоваться чуть ли не наравне с Екатериной. До сих пор он только принимал милости, изливаемые на него государыней, упрочить старался личное положение и устранить врагов, из которых даже самый крупный Потемкин не устоял и не пережил тяжелого падения. Нового фаворита скорее боялись, чем любили окружающие, и он это понимал, хотя наружно окружающие на перерыв выражали временщику самую беспредельную преданность — холопскую угодливость. Александр, осторожный, мягкий и такой податливый ко всему, что исходит от бабушки-императрицы, явно старался быть приятным Зубову. Нездержанный с лицами, зависящими от него, с теми, кто слабее, необузданный Константин в душе был очень робок, любил себя и все радости, все удобства жизни, боялся строгих мер, какие могли принять против него, был вежлив со всяким из окружающих, если тот умел проявить силу характера и самостоятельность. А перед Зубовым юноша склонялся без разговоров. Он прибегал к его поддержке в случае нужды, выказывал ему открытое расположение, хотя искренне любил отца и знал, как тяжело приходится порою Павлу от влияния Зубова. Но Зубов был тут, на лицо. Зубов был почти всемогущ при дворе. А отца великие князья видали с самого рождения очень редко. Павел не мог вызвать их к себе, не справясь предварительно у Салтыкова, как императрица решит на этот счет. Удобно ли в данную минуту свидание? И буквально случалось, что в продолжении целого года отец не больше разу видел и говорил со своими двумя сыновьями. Неудивительно казалось окружающим, что и оба великие князья подчинились влиянию Зубова и теперь, обезопасив себя, Платон Зубов как бы начал проявлять другого рода деятельность. Он строил завоевательные и династические планы, и эти планы пока удавались, по крайней мере, поначалу. Индоперсидский поход, конечно, требовал больших денег, но начался при хороших предзнаменованиях. После Дербента и Баку стояло на очереди взятие Шимахи как о том пришли недавно вести от Валерьяна. Правда, и об этих победах, и о всем походе недруги фаворита немало злословили между собой. Говорили, что Дербент, лишенный защиты, сдался сам без боя, и пришлось разыграть русским войскам комедию приступа и боя, чтобы усилить заслугу, чтобы можно было получить побольше наград. Вспоминали и старый, полузабытый, известный лишь близким к Екатерине, людям секретный проект Потемкина. Еще лет 15 тому назад Светлейший предлагал императрице, пользуясь персидскими неустройствами, занять Баку и Дербент, присоединить Гелянскую провинцию и все это назвать Албанским княжеством, посадив там великого князя Константина как претендента на престол Византии, в ожидании, пока его полки войдут с распущенными знаменами в древний град Константина. Но одно дело задумать, другое — осуществить широкие замыслы. И невзрачный, такой мелкий, как казалось всем, Платон Зубов, приступил к осуществлению великих дел, достойных Екатерины и ее царства. Теперь второе. Брак короля с внучкой императрицы. Эта мирная победа, нравственное завоевание, сулило, пожалуй, не меньше, чем далекие завоевания в горах Кавказа, в равнинах Индостана, оплаченные русской кровью миллионами русских денег. И здесь тоже пока удача улыбается фавориту. Он сам и его доверенный секретарь Морков ведут переговоры об условиях предстоящего союза. Решительное слово не сказано еще Густавом, но девушка ему понравилась. Он не стал сразу на дыбы, не отказался от всяких переговоров, как можно было ожидать от взбалмошного и упорного юноши. Об этих качествах кое-что стало слышно уж и при русском дворе. Дядя-опекун, как бы желая свалить с себя всякую ответственность на случай возможной неудачи, не постеснялся выдать некоторые семейные тайны, рисующие характер Густава не совсем в розовом свете. Но Зубов только улыбнулся любезно в ответ. «Наша государыня сумеет смягчить и не такого юного льва, если понадобится», — заметил он. «Дай бог! Очень желаю скорейшего и благого конца», — отозвался регент и перешел к другим вопросам, к разным подробностям предстоящего брачного договора. О ходе переговоров, конечно, извещают Екатерину и Густава. И только когда он примет основание договора и сделает предложение невесте официальным образом, можно будет считать дело поконченным. Однако никто почти не сомневался, что все так и будет, а Платон Зубов менее всех. И весел, рад от души, гордится своей дипломатической удачей фаворит. Он хотел бы перестать быть забавой, игрушкой старой повелительницы, хотел бы явиться ее настоящим помощником в делах правления, правителем не ради прихоти, а по праву ума и гения как будто налаживается все это. Даже Екатерина с большим вниманием прислушивается к каждому слову, к планам и советам любимца, которого раньше только тешила и баловала, как пожилые мужья тешат молодых причудливых жен. Довольный таким положением вещей, Зубов вместе со всеми отдается широкой волне веселья, охватившей двор. Клониться к закату солнца, и вот уже пурпурным, пылающим диском на краю зеленовато-голубых небес повисло над далекой линией горизонта, где темнеющая гладь воды переливается в прозрачную даль неба. По зеркальной глади Невы мчится большой тяжелый катер с красивыми парусами с богатым навесом, устроенным на палубе. Пенится, закипает прозрачная вода под ударами сильных весел. Легкой зыбью разбегается волна, поднятая грудью баркаса, режущего зеркальную гладь. Зубов, окруженный своими приближенными, сидит под навесом. Он весел, смеется, сыплет шутками против обыкновения. Вот, глядясь в спокойные воды, затемнели очертания богатой дачи графа Строганова. Нездоровье задержало его дня на два дома, и теперь фаворит едет лично навестить друга императрицы и привести его к ней живого или мертвого, как был отдан шутливый приказ. На даче уже знают о прибытии незваных, но желанных гостей. Многочисленные челядь в лучшей ливреи толпится у пристани. Пушки, из которых обычно салютуют в разные торжественные минуты, заряжены пушкари на местах. Не доезжая до причалов, катер стал бортом и дал полный залп из нескольких орудий, которыми он вооружен. Сейчас же с берега ответили ему другим залпом. «Еще, еще!» Катер пристает к берегу, сидящие высыпают толпой, идут на приступ хозяин встречает нападающих на террасе, поддерживаемой еще ради слабости. Клубы дыма, свиваясь и таяв на воздухе, несутся вдоль по реке. Нападающие берут в плен хозяина, садятся в катер и при новых залпах плывут обратно.